Далее. князья братья по видимому не совсем охотно не тотчас а с раздумьем приняли предложение славяно финских послов едва избрашас как записано в одном из дляписных сводов бояз звериного их обыча и нрава с этим согласны и уцелевшие известие что рюрик непря уселся в новгороде но сперва предпочел остановиться вдали от него при самом входе в страну в городе Ладоги, как будто с расчетом быть поближе к родине, куда можно было бы укрыться в случае нужды. В поспешил срубить город, построить крепость тоже на всякий случай для защиты туземцев от земляков-пиратов или же для своей защиты от самих туземцев, если бы не удалось с ними поладить. Водворившись в Новгороде, Рюрик скоро возбудил против себя недовольство в туземцах. В том же летописном своде записано, что через два года по призвании новгородцы оскорбились, говоря «Быть нам рабами и много зла потерпеть от Рюрика и земляков его». Составился даже какой-то заговор. Рюрик убил вождя Крамолы, храброго Вадима, и перебил многих новгородцев его, соумышленников. Через несколько лет еще множество новгородских мужей бежало от Рюрика в Киев к Аскольду. Все эти черты говорят не о благодушном приглашении чужаков властвовать над безнарядными туземцами, а скорее о военном найме. Очевидно, заморские князья с дружиною призваны были новгородцами и союзными с ними племенами для защиты страны от каких-то внешних врагов и получали определенный корм за свои сторожевые услуги. Но наемные охранители, по-видимому, желали кормиться слишком сытно. Тогда поднялся ропот среди плательщиков корма, подавленный вооруженную рукой. Почувствовав свою силу, наемники превратились во властителей, а свое наемное жалование превратили в обязательную дань с возвышением оклада. Вот простой прозаический факт. По видимому скрывающийся в поэтической легенде о призвании князей область вольного новгорода стала варяжским княжеством